Ланна Лана все же пригласила меня на остров, несмотря на то, что заявила Кейт, будто я не сносен. Кстати, я Эллиот, если вы еще не догадались. И слова Ланы обо мне были лишь шуткой. Такие у нас сложились отношения. Мы постоянно друг друга подкалывали. Между нами царили легкость и веселье, как пузырьки в бокале шампанского. Правда, пока я летел до Греции, ни шампанского, ни хотя бы кавы мне не наливали. В отличие от Ланы и членов ее семьи, которые отправились на остров, как и всюду, куда бы ни понадобилось, на частном самолете. Простые смертные вроде меня добирались обычными рейсами, а в последнее время, увы, преимущественно лоукостерами. И здесь, в самом что ни на есть земном месте, у стойки регистрации в лондонском аэропорту Гатвик, в истории появляюсь я. Как вам известно, я давно горю желанием представиться. Теперь мы можем познакомиться как следует. Надеюсь, я справлюсь с миссией рассказчика. Хотелось бы верить, что меня считают приятной компанией, в меру занятный, довольно прямолинейный, добродушный, а порой даже глубокий человек. Особенно после того, как я угощу вас парой бокалов чего-нибудь горячительного. Мне около сорока, плюс-минус год или два роли не играют, Говорят, я выгляжу моложе. Это все потому, что еще в детстве я решил не взрослеть. И уж точно не стареть. Я до сих пор чувствую себя внутри ребенком. Наверное, как и все. Рост я среднего, может, чуть повыше. Телосложение стройного, но не кожа да кости, как в молодые годы. Раньше, когда я поворачивался боком, люди переставали меня видеть. Моя худоба, конечно, была связана с курением. Теперь я стараюсь следить за здоровьем, могу позволить себе редкий косячок или сигарету, но с 20 до 35, боже, я дымил как паровоз. Жил только на сигаретах и кофе, тощий, дерганный, вспыльчивый. Представляю, как весело со мной было в то время. Но, к счастью, сейчас я успокоился. Пожалуй, это единственный плюс старения. Я наконец-то становлюсь спокойнее. У меня темные волосы и кори, и глаза, как и у отца. Довольно обычная внешность, я бы сказал. Хотя некоторые называли меня красавцем, я о себе так не думаю. Разве что при удачном освещении. Барбара Уэст говорила, что две самые важные вещи в жизни — это правильный свет и правильное время. Она права. Если свет слишком яркий, я вижу только свои недостатки. К примеру, я ненавижу свой профиль. Совершенно дурацкий вихор на затылке и маленький подбородок. Каждый раз я испытываю жгучее разочарование. Стоит мне случайно бросить взгляд в боковое зеркало или в примерочное универмага. Неудачная прическа, огромные носы, отсутствие челюсти. Короче говоря, до киношных красавцев мне далеко. В отличие от других персонажей этой истории. Я вырос не в Лондоне. Чем меньше я скажу о своем детстве, тем лучше. Обойдемся, по возможности, минимальным количеством слов. Договорились? Как насчет трех? Это был мрак. Лучше и не скажешь. Отец мой был порядочная скотина, мать пила. Жили они в грязи, нищете и мерзости. Жилить меня не надо. Это не воспоминание о несчастном детстве. Просто констатация факта. Полагаю, моя история не единична. Как и многие дети, я регулярно страдал от того, что родители периодически надолго обо мне забывали, и эмоционально, и физически. Меня редко обнимали, со мной почти никогда не играли, едва ли мать держала меня на руках, а от рук отца вместо ласки я получал лишь затрещины. Это, простить, труднее. Не физическое насилие, которое постепенно стало привычной частью жизни, а отсутствие тактильного контакта, что впоследствии сказалось на мне и во взрослом возрасте. Как бы вам объяснить, в итоге я вырос, не имея привычки к прикосновениям и даже избегая их. Это делало мои близкие отношения в эмоциональном и физическом плане очень затруднительными. Я жаждал покинуть отчий дом. Родители были для меня чужими людьми. В голове не укладывалось, что я как-то с ними связан. Я ощущал себя инопланетянином, пришельцем с другой планеты, усыновленным примитивными существами. Мне оставалось только одно — спасаться оттуда и искать своих. Если это звучит высокомерно, прошу прощения. Представьте, что все детские годы вы томитесь, словно в тюрьме с родителями, злыми желчными людьми, пьяницами. Они вечно вас ругают, хорошего слова от них не дождешься. Они давят и унижают, высмеивают интерес ребенка к учебе и искусству. Любое проявление чувств, эмоций, интеллекта кажется им смешным. А потом вырастаете вспыльчивым, колючим и недоверчивым. Вы растете с готовностью отстаивать свое право быть. Кем именно? Другим. Индивидуальностью, фриком. На случай, если я сейчас разговариваю с подростком, вот вам мой совет. Не бойтесь быть непохожим на других, ибо эта самая непохожесть, из-за которой вы поначалу испытываете стыд, унижение и боль, однажды превратится в знак почета и уважения. На самом деле сейчас я горжусь тем, что я другой, слава Богу. Но даже будучи ребенком, полным отвращения к себе, я догадывался, что где-то есть другая жизнь, лучший мир, которому я, возможно, принадлежу. Там, за темнотой, начинается прекрасный мир, залитый лучами софитов. О чем я? О театре, конечно». Только представьте, в зрительном зале гаснет свет, в лучах софитов сияет занавес, публика хором прочищает горло, разговоры прекращаются, и все замирают в нетерпеливом ожидании. Это самое настоящее волшебство. Оно вызывает более сильную зависимость, чем любой наркотик, который я когда-либо пробовал. Еще в раннем возрасте я понял, Во время школьных поездок на спектакли Королевской Шекспировской Компании, Национального Театра или на утреннике Вест-Энда, что хочу принадлежать этому миру. А еще я столь отчетливо понял вторую вещь. Если я хочу, чтобы меня приняли в этом мире, если хочу соответствовать, придется измениться. Я решил, что недостаточно хорош такой, какой есть. Мне требовалось стать кем-то иным, нелепо, даже мучительно писать сейчас об этом, но тогда я действительно так считал искренне. Я верил, будто мне нужно поменять все. Имя, внешний вид, то, как себя вести, как и о чем говорить и думать. Чтобы стать частью этого дивного нового мира, я должен был стать другим человеком, лучшей версией себя. И, в конце концов, у меня получилось. Ну, почти. Местами еще просвечивало кое-что от старого меня, как пятно крови на деревянном полу, оставившее бледно-розовый след, который невозможно отмыть, как ни старайся. Кстати, мое полное имя — Элиот Чейз. Лещу себя мыслью, что оно вам наверняка знакомо, если вы часто ходите в театр. А если вы не театрал, то, возможно, слышали о пьесе, которую я написал, или даже видели ее — Моя пьеса «Мизерабилисты», «Мизерабль», «Несчастный», «Человек, склонный наслаждаться мрачным и депрессивным», имела большой успех по обе стороны Атлантики. Она полтора года шла на Бродвее и удостоилась нескольких наград. Я даже скромно замечу, что был номинирован на «Тони» театральный аналог «Оскара». Неплохо для драматурга-новичка, да? Конечно, были неизбежные, язвительные, пакостные комментарии, гадкие сплетни, распространяемые неожиданно большим количеством обиженных корифеев, которые позавидовали успеху юнца. Пьеса приносила кассовые сборы и получила положительные отзывы критиков. В каких только грязных махинациях меня не обвиняли, начиная с плагиата и заканчивая откровенным гравством. Неудивительно, ведь я легкая мишень. Видите ли, я много лет жил с писательницей Барбарой Уэст до самой ее смерти. В отличие от меня, Барбару представлять не нужно. Вы наверняка проходили ее произведения в школе. Короткие рассказы всегда включают в учебную программу. И все же, хоть со мной мало кто согласится, я считаю, что талант Барбары сильно переоценен. Когда мы познакомились, здоровье Барбары, которая была намного старше меня, стремительно ослабевало. Я оставался с ней до самого конца. Я не любил ее, если вам интересно. Наши отношения можно назвать скорее деловыми, чем романтическими. Я был для Барбары сопровождающим лицом, слугой-шофером, посредником и мальчиком для битья. Однажды я сделал Барбаре предложение, но она отказала как не согласилась и на гражданский брак. Поэтому мы не были любовниками или партнерами и даже друзьями, по крайней мере, в конце. Впрочем, Барбара отписала мне свой дом, старую гниющую разваленную в голландском парке в престижном Кенсингтоне. Огромное, уродливое и слишком дорогое в содержании здание. Поэтому я его продал и несколько лет безбедно жил на вырученные средства. Жаль, Барбара не включила в завещание авторские права ни на один из своих бестселлеров. Я был бы обеспечен на всю жизнь. Вместо этого она передала авторские права в разные фонды, да каким-то троюродным кузинам в Канаде, которых едва знала. Лишение наследства стало последней пакостью Барбары, которая всегда вела себя со мной довольно бесцеремонно. За это я ее так и не простил. И поэтому написал пьесу о нашей совместной жизни. Можно сказать, акт возмездия. Я не склонен к импульсивным поступкам. Если меня разозлили, я не бушую. Нет, я сяду тихо, очень спокойно, вооружусь ручкой и листом бумаги и хладнокровно начну планировать месть. В своей пьесе я высмеял Барбару, показал всю фальшь наших отношений, а ее выставил нелепой, самовлюбленной старой дурой, коей она и была. Между нами говоря, меня больше радовало то, как по всему миру захлебывались от гнева преданные фанаты Барбары, чем коммерческий успех пьесы. Хотя тут я немного лукавлю. Никогда не забуду вечер премьеры в Вест-Энде. Моей спутницей была Лана. На миг я почувствовал, каково это — быть знаменитым. Вспышки фотокамер, громоподобные аплодисменты и овация стоя Тот вечер – мой самый большой повод для гордости в жизни В последнее время я часто вспоминаю его с улыбкой Здесь я, пожалуй, завершу лирическое отступление Вернемся к основной сюжетной линии Обратимся к нашему путешествию из дождливого Лондона в солнечную Грецию